22. Надо ли говорить, что всю первую половину дня на работе я сижу как на иголках? Не могу ни на чем сконцентрироваться, это просто невыносимо. Все мысли лишь о том, что через несколько часов мне предстоит аудиенция с боссом наедине в его кабинете. И время, как назло, летит неумолимо быстро. К обеду. Извожу себя окончательно. Никакие доводы рассудка не помогают. Решаю прогуляться, чтобы хоть немного остыть. Тем более погода за окном стоит просто чудесная. Весна. В кофейне неподалеку от офиса проходит замечательная акция при покупке большого стакана кофе круассан в подарок. Чему я несказанно радуюсь. Много я не ем и этого нехитрого набора вполне достаточно, чтобы запастись энергией на целый день. Только вот мандраж от стремительно приближающейся встречи с Константином не дает мне насладиться обедом. Кое-как запихиваю, фран... Кое запихиваю в себя мягкую французскую булку с кофе и совершенно не чувствую вкуса. Возвращаюсь в офис еще более взвинченная, чем уходила. Не понимаю, что со мной происходит. Я всего лишь занесу Ему ноутбук и все. Зачем так волноваться и переживать? У нас с ним ничего и никогда не будет. Я должна думать о работе, только о работе. Но как не стараюсь, я себе это внушить ничего не выходит. Нервничаю так, что становится жарко. Приходится снять пиджак, повесить его на спинку своего стула. Забираю со стола сумку с ноутбуком и обреченно тащусь к Константину в кабинет. «Тай!» Окликивает меня у порога Татьяна Ивановна. Я едва не подпрыгиваю на месте. А ты Константину Георгиевичу? Да. Документы вот эти захвати, занеси ему. Пусть подпишет. Начальник. Начальница встает из-за своего стола, подходит ко мне и вручает толстую стопку бумаг. Кое-как подхватываю их свободной рукой и киваю. Хорошо? Стучусь не твердой рукой и заглядываю в кабинет директора. Константин кивком приглашает меня войти а сам с кем-то разговаривает по телефону, точнее, больше слушает, изредка задавая короткие вопросы, а взглядом неотрывно следит за мной. Я осторожно ступаю к его столу, помня о своем позорном падении в последнюю нашу встречу в этом кабинете. Слава богу, на этот раз обходится все без происшествий. Я успешно пересекаю помещение, несмотря на то, что обращенный на меня взгляд босса сегодня ничуть не скромнее, чем в тот день, когда я упала. Он смотрит из-под лобия, скользит глазами сверху вниз по моей фигуре, продолжая прижимать телефон плечом к уху. Мне становится жарко. Все-таки Константин очень красивый мужчина, смуглая кожа, легкая небритость роскошно контрастирует с белоснежной рубашкой, рукава, которые небрежно подвернуты до локтя, сильные руки с ровной порослью темных волос застыли над клавиатурой. Я невольно вспоминаю, как ощущала себя в этих руках. Словно дюймовочка, не имеющего никакого веса. Но больше всего волнует меня в эту минуту его взгляд. Порочный, дьявольский, он пробирает до мурашек. Моргаю несколько раз, чтобы сбросить морок. Подхожу вплотную к массивному директорскому столу, аккуратно кладу на его край бумаги и рядом с ним опускаю сумку с ноутбуком. «Хорошо, я тебя понял. Позже перезвоню». Бросает Константин своему невидимому собеседнику, после чего сбрасывает вызов и смотрит на меня теперь уже прямо. «Я так и застываю на месте, не в силах сделать хотя бы шаг». Босс переводит взгляд с меня на ноутбук, потом снова смотрит в глаза. «Я, кажется, говорил тебе, что мне не нравится, когда со мной спорят без всякой на то причины», — прохладным тоном заявляет он. «Мне даже становится не по себе от такой строгости». «Мгновенно смущаюсь» но усилием заставляю взять себя в руки. Константин, я понимаю, что для вас это наверняка пустяк, но мне не нужны такие подарки. Я предпочитаю сама зарабатывать и купить себе ноутбук, если вы не возражаете. А кто сказал, что я собираюсь тебе его дарить? Вздернув брови, интересуется он. Я снова чувствую сильное смятение. Но вы сказали, чтобы я оставила его себе. Да, сказал. Вдруг ты снова уйдешь на больничный или на... Или по какой-нибудь другой причине будешь вынуждена остаться и поработать из дома. Пусть ноутбук будет у тебя в случае необходимости. Ты в любой момент сможешь им воспользоваться. Когда заработаешь и купишь свой, этот можешь вернуть. Если есть возражения. Нет. Вот и славно. Чувствую, как мое лицо начинает гореть огнем. Господи, я снова выставила себя полной дурой. Извините. Смущенно барновачу я. сгорая от стыда. Забираю с директорского стола ноутбук и собираюсь как можно скорее уйти, но тут происходит очередной конфуз. Я случайно задеваю документы, что Татьяна Ивановна просила передать на подпись Константину, и они веером рассыпаются вокруг. «О боже!» С досадой вздыхаю я и присаживаюсь на корточки, начиная торопливо их подбирать. Константин встает со своего кресла, подходит ко мне, опускается рядом, чтобы помочь. «Это Татьяна Ивановна просила...» «Вам передать на подпись», — смущенно поясняю я, стараясь не смотреть на него. В груди все горит, сердце снова молотит, как бешеное, И почему каждый раз в присутствии этого мужчины я становлюсь неуклюжей курицей? Никогда раньше не замечала за собой подобных метаморфоз. Когда на полу в зоне моей видимости больше не остается белых листов, я встаю в полный рост, все еще стараясь не смотреть на Константина, и кладу стопку собранных документов ему на стол. Босс поднимается вслед за мной. Я не вижу этого, но чувствую. Чувствую, каждая клеточка тела его близость. Он стоит прямо за моей спиной. Я забываю, как дышать. Вижу его руку, что появляется справа от меня, и бросает на поверхность стола еще одну тонкую стопку подобранных с пола бумаг. Одновременно с этим моего затылка касается... Дуновение теплого дыхания, посылая по телу волну легкой дрожи. Сердце бьется все чаще и чаще с каждым мгновением. Он не отходит. Так и стоит позади меня, близко-близко окутывая ароматом своего дорогого парфюма, от которого кружится голова. Секунды идут, а я не могу пошевелиться до тех пор, пока вдруг не чувствую прикосновения к пояснице сквозь тонкую ткань моей блузы. Легкая, едва уловимая, но меня прошибает от него словно током. По телу проходит дрожь и снова бросает в жар. Я невольно вздрагиваю, слегка отшатываюсь от прикосновения. И прикосновение тут же исчезает. А вслед за ним исчезает и ощущение близкого тепла за моей спиной. «Иди работай, Тая!» Раздается позади меня негромко. «Документы я подпишу и сам занесу вам позже». «Да, хорошо», — отрывисто произношу я. Торопливо, но на этот раз осторожно забираю со стола сумку с ноутбуком и спешу как можно быстрее покинуть кабинет директора, вновь избегая смотреть на его владельца.